25 декабря 1941 года мне было присвоено первое генеральское звание. Командующий армии вручил мне генеральскую папаху, сказав, «Вручаю как знак полного к вам доверия нашей партии и правительства. Поздравляю с первым и, уверен, не последним генеральским званием». Член военного совета армии Сердюк крепко обнял меня, поздравил и сказал. «Александр Васильевич, вы много и целеустремленно работаете, потому и имеете такие результаты. Желаю еще больших». Я поблагодарил в их лице партию и правительство за доверие и добрые пожелания. За инициативные действия многие в нашей дивизии были награждены орденами и медалями. Я получил орден Красного Знамени. В ноябре 1941 года на юге был освобожден от противника Ростов-на-Дону, на севере Тихвин, а в декабре мы узнали о разгроме немцев под Москвой. Эти одержанные советской армией первые, но большие успехи, были лучшим доказательством того, что будущее за нами. Однако зимняя кампания была все же очень тяжела. В то время немцы еще дрались ожесточенно, до последнего. Сдавались в плен редко, лишь тогда, когда не было иного выхода. Часто оставались в окружении и дрались до подхода резервов из глубины. Ставка Верховного командования Своим письмом от 10 января 1942 года требовала не давать немцам передышки, сосредоточенными силами с превосходством над противником в 3-4 раза взламывать их оборону на большую глубину, обеспечивая наступление артиллерии и не только артподготовкой, но и мощной артиллерийской поддержкой в ходе всего наступательного боя. Письмо ставки содержало глубокий смысл и содействовало бы успехам, если бы точно выполнялось все, что в нем было указано. Но мы по-прежнему получали приказы, противоречащие требованиям письма, а поэтому не имели успеха. Трудно объяснить, почему поступали такие приказы даже от командарма, о котором я был хорошего мнения. В той обстановке, естественно, было, чтобы командир дивизии сам выбирал объекты для частных операций, сам определял силы отряда и время для нападения с использованием внезапности. В таких случаях противник имел обычные потери в 2, 3, а то и в 4 раза больше, чем мы. Другое дело, когда тебе издалека все распишут и прикажут захватить 17 января Маслову пристань, 19 января Безлюдовку, 24 января Архангельска и так далее. С указанием часа атаки определят силы к тому же не соответствующие ни задачи, ни твоим возможностям. В этих случаях результат почти всегда бывал один. Мы не имели успеха и несли потери в 2-3 раза больше, чем противник. Особо непонятными для меня были Настойчивые приказы, несмотря на неуспех, наступать повторно, притом из одного и того же исходного положения, в одном и том же направлении, несколько дней подряд наступать, не принимая в расчет, что противник уже усилил этот участок. Много, много раз в таких случаях обливалось мое сердце кровью. А ведь это был целый этап войны, на котором многие наши командиры Учились тому, как нельзя воевать, и, следовательно, как надо воевать. Медленность, которой усваивалась эта наука, как ненаглядно были кровавые примеры, была результатом тех общих предвоенных условий, в которых сложилось мышление командиров. Опишу коротко одно такое наступление, которое проводилось беспрерывно в течение шести дней подряд. После крепких морозов началась с 10 февраля 1942 года оттепель с дождями. Поверх льда на северном Донце образовался слой воды глубиной в 20-40 сантиметров. В это время нами был получен приказ о наступлении на село Сажное и Гостищево. Сажное большое село, расположенное вдоль западного берега реки Было занято относительно сильным гарнизоном противника. Гостищево тоже большое село было левее, в трех километрах от Сажного, за чистым полем. Выполняя приказ, мы форсировали реку против Гостищево двумя полками. Одним, чтобы наступать прямо на Гостищево, а другим охватывать Сажное с юга и юго запада мой наблюдательный пункт находился в кустарнике в полукилометре от реки с него было видно как три батальона дружно и смело вступили по колено в ледяную воду и по льду преодолели реку используя внезапность с небольшими потерями они за два с половиной часа овладели двумя десятками хат на южной окраине села Сажное. кустарником что южнее и юго-западнее этого села и продвинулись по чистому снежному полю на два километра к Гостищеву. Однако наше наступление захлебнулось, встретив сильное огневое сопротивление из Гостищева с фронта, а также с флангов справа из оставшейся у противника части села Сажное и слева из села Киселево. Противник, огонь которого подавить не удалось, перешел к активным действиям. Нами были отбиты две сильные и настойчивые контратаки. В этот день обе стороны понесли большие потери. Мы потеряли отважного начальника штаба 989-го стрелкового полка майора Макарова, был ранен и командир полка майор Кучеренко. Во временное командование полком вступил начальник разведки дивизии Боков. Предпринятое нами ночное наступление успеха также не имело. Использовать темноту удалось лишь для того, чтобы заменить батальоны с мокрыми ногами батальонами вторых эшелонов, переведя их через реку по наскоро наведенным переходам. Ночью я доложил командарму о результатах наступления и получил указание выполнять приказ. С рассветом наши части снова перешли в наступление, но под сильным огнем противника залегли. Одну контратаку мы отбили, в результате другой были выбиты из хат сажного занятых вчера. Чувствуя безуспешность наступления, я решил на свою ответственность, когда степнеет, отвести наши батальоны на восточный берег реки. И как раз в это время с наблюдательного пункта на левом фланге донесли об идущих в нашу сторону 18-20 танках противника. Я увидел в бинокль, как отдельные вражеские машины втягивались в село Киселёво, левее наступавшего на гостищего полка. Дал указание командующему артиллерии дивизии подполковнику Лихачёву огнем всех батарей, не допускать выхода танков из Киселева. Учитывая, что пехота, не имея противотанковых средств, кроме бутылок с горючей смесью и гранат, обычно болезненно реагирует на танковые атаки противника, я вызвал к телефону командиров полков, предупредил их о подходе танков в Киселева и высказал предположение, что одновременно с танковой контратакой Нужно ожидать контратак пехоты. Приказал командиру 987 стрелкового полка подготовить по одному батальону к отражению контратак с двух направлений. Командиру 989 стрелкового полка приказал два батальона, находившихся на поле, отвести в кустарник, обороняться там и уничтожать танки, которые попытаются войти в наши боевые порядки. Уведомил, что вся наша артиллерия будет использована для стрельбы по танкам. Было видно, как 14 танков противника вышли из Киселева. Наш сильный огонь заставил их ускорить движение, но они пошли не против наших боевых порядков, а к Гостищеву и скрылись в нем. Через 25 минут танки вышли из гостищего вместе с густыми цепями пехоты. Противник был встречен огнем артиллерии и пулеметов. Его пехота залегла, но танки продвигались, ведя с ходу огонь из пушек и зажигательными пулями из пулеметов. В это время один из наших батальонов уже втянулся в кустарник, но другой лишь спешил к нему. я видел как все увеличивалось количество темных точек на снегу, лежащих тел. Когда на поле не осталось наших войск, артиллерия получила возможность бить по танкам и пехоте противника, не боясь поразить своих. С радостью мы заметили дым и пламя на одном, а потом на втором и третьем танках. Только один вошел в кустарник, но он был там подожжен бутылками. Немецкую пехоту вынудили поспешно отойти в гостищево. В это время, закрыв от нас поле боя, сгустилась вечерняя темнота, и мы так, ждавшие ее в этот день, облегченно вздохнули. Но тут связь с командирами полков перестала работать. Строя различные предположения, мы считали, что в лучшем случае порваны провода, или что полки под давлением противника меняют свои позиции. В худшем случае, возможно было так же, что противник захватил полковые наблюдательные пункты. Через полчаса доложили, что связь есть у телефона комиссар 989-го стрелкового полка. Я не узнал его голоса. Он был так взволнован, что нельзя было его толком понять. Я уже подумал было, что НП захвачен противником, и комиссар говорит по принуждению гитлеровцев. Но подошел к телефону командир полка и раздельно доложил о положении. Батальоны вовремя и без больших потерь отошли в кустарник, Он просил разрешения отвезти их на восточный берег. Волнение комиссара объяснялось его огорчением и смущением по поводу неудачи. К 22 часам все были на восточном берегу, в том числе и раненые. Принесли с собой и убитых, кроме тех, что остались на открытом поле. Утром подсчитали потери к счастью они оказались не такими большими как мы предполагали но тем же утром получен был приказ снова наступать в том же направлении и мы наступали еще четыре дня все так же безуспешно 4 марта мы сосредоточились в 10 километрах восточнее нового салтова а пят марта получили уже приказ В ночь на шестое сменить части 300-й стрелковой дивизии, седьмого перейти в наступление. 6 марта после смены я с начальником штаба дивизии, командирами полков и батальонов и начальниками родов войск произвел рекогнесцировку. Ознакомившись с местностью, мы выработали план действий и взаимодействия. 227-я стрелковая дивизия, наш правый сосед, должна была овладеть селом Рубежное и наступать на непокрытое. Левый сосед, 124-я стрелковая дивизия, а местечком Старый Салтов и через село Молодовое наступать на деревню Большая Бабка. Рубежное и Старый Салтов были крупными населёнными пунктами, расположенными на западном берегу Северного Донца. Эти пункты были важными и для нас, и для противника, так как прикрывали мосты через реку, которые находились в 7 километрах один от другого. Наша дивизия должна была наступать между этими пунктами на село Новый Салтов, которое вытянулось одной улицей по западному берегу реки почти на 3 километра. Каждая из дивизий прорывала оборону на фронте более 4 километров и никакого дополнительного усилия не имела В день наступления была необычно сильная по этим местам пурга. В 20 метрах ничего не было видно. Командиры взводов не видели своих людей. Роты и батальоны были неуправляемы, поэтому наступление у нас и у соседей не увенчалось успехом. В 18 часов я доложил командарму о неудаче. «Кому вы служите?» — спросил в ответ командарм. «Служу советскому народу и нашей партии, товарищ генерал», — ответил я. «Разрешите мне доложить свое мнение. Село Новый Салтов, которым мы должны овладеть, вытянулось одной улицей вдоль западного берега реки больше, чем на 2,5 километра. перед ним Река широкой открытой долины. За селом высота, с которой противник просматривает впереди лежащую местность на 3 километра. Смена 300-й дивизии, полагаю, была замечена противником, и он подвел резервы и уплотнил свои боевые порядки. Внезапности не было в начале наступления, тем более не может быть и сейчас. Если мы и овладеем новым Салтовым, то слишком дорогой ценой. «Короче, что вы предлагаете, — перебил меня командующий, — отменить наступление вашей дивизии?» «Нет, я этого не хочу», — ответил я и продолжал. «Противник, имея стрелков и пулеметчиков, в каждой из 150 хат на фронте в 2,5 километра, занимает очень выгодное положение, а мы будем вынуждены подставлять себя под огонь. Поэтому наступление в лоб — На этом участке нецелесообразно. Сомневаюсь, чтобы мои соседи своими силами овладели рубежным и старым Салтово. Вы очень плохого мнения о своих соседях. Посмотрите лучше на себя, заметил командарм. Я продолжал, не обращая внимания на этот выпад. Предложил сначала усилиями двух дивизий, правого соседа и нашей, овладеть одним рубежным. Оттуда сосед будет наступать в первоначально указанном направлении, а мы на юг, во фланг и тыл противнику, занимающему Новый Салтов. При этом варианте мы наверняка овладеем рубежным, а наступая на Новый Салтов во фланг, встретим огонь не из 150 хат, а лишь из двух крайних, во столько же раз меньше понесем потерь, и больше будем иметь успеха. Овладев новым Салтовым, поможем левому соседу, продолжив наступление на старый Салтов. Исходя из этого, я просил разрешить мне большую часть сил нашей дивизии привлечь к владению рубежным. После небольшой паузы услышал. «Не возражаю. Договоритесь с тер Гаспарьяном». Только не тормозите в выполнении моего общего приказа. Окончив разговор, я был в недоумении. Почему такой тон, почему оскорбление? Ведь командующий меня совсем не знает, только позавчера мы прибыли в его подчинение. Как я и ожидал, с командиром 227-й стрелковой дивизии мы легко договорились о совместных действиях против рубежного. 8 марта занимались перегруппировкой. На следующий день, начав наступление, заняли лишь 15 хат в Рубежном. Но к 12 часам следующего дня с помощью двух танков дошли до середины этого села. Когда мы дрались у церкви, я, находясь в то время в 100 метрах от нее, получил неожиданную и чувствительную пощечину. Мне принесли два документа за подписью военного совета армии, в которых явно несправедливо оценивались действия нашей дивизии. Наскоро ознакомясь с этими документами, я вернул их привезшему и приказал ему ехать обратно. Перебирая в памяти только что прочитанное, я вспомнил и вопрос, кому служите? Но от мыслей об этих незаслуженных оскорблениях Меня отвлекли вражеские пули и снаряды. К 17 часам мы с соседом очистили от противника рубежные, захватили пленных, десять орудий, из них 4 150-миллиметровых. Я приказал наступать на Новый Салтов. 11 марта мы освободили Новый Салтов и Петровское а 12-го овладели местечком Старый Салтов и даже еще заняли большое село Молодовое. За три дня боев мы захватили 42 орудия, 51 миномет, 71 пулемет, 55 автоматов, 400 винтовок, 82 лошади, 16 кухонь, 72 повозки, 6 раций, 41 склад с боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом и другие трофеи.